Ну, надо же! Кстати, первый вопрос, который он мне задал, «А как там моя Лео?» Его Лео? Ну и нахал. А что ты сказала? Сказала, что все у тебя нормально. Молодец. Ну, что я стала бы ему рассказывать о деталях? Он же совершенно чужой человек в сущности, хотя я обрадовалась этой встрече. А хочешь, я отдам тебе его визитку? На случай, если заболит зуб? Ну, хотя бы. Он, между прочим, вдовец. Вот уж это обстоятельство меня совершенно не интересует. Почему? Вышла бы замуж за Гришку, жила бы недалеко от Ариадны. Чем плохо? Знаешь, замужество привлекает меня меньше всего на свете. Ерунда. Там же не Москва, и он не нищий пенсионер. Знаешь, какое у него было лицо, когда он о тебе спрашивал? Он же вспомнил девочку-студентку, а я дама пенсионного возраста с 17-летней внучкой. Первая любовь не ржавеет. Натик, отвяжись. О, мы приехали. Когда я примерила выбранный Нателлый плащ, удивлению моему не было предела. Он мне пришелся в пору, он мне был к лицу и действительно странным образом меня освежал. «Ну, что я говорила? Это стопроцентно твоя вещь!» – торжествовала Нателла. «Надо говорить стопудово!» – поправила я подругу. «Это на вашей радиостанции? Ну как, берем?» «Да, конечно, и недорого. У тебя есть синий шарфик?» «Найду. Если придешь в этом плаще к Гришке, он упадет». «Да не пойду я Гришки, даже если у меня разболится, не дай бог, зуб». Такой доктор мне и не по карману. С тебя он, наверное, не возьмет. А с тебя взял? Взял! И немало, но он же знает, что Юлик один из самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. Ладно, это все чепуха. Надеюсь, зуб у меня не заболит. И встречаться с Гришкой я не собираюсь. О чем нам с ним говорить? Все, приехали. У меня еще прорва дел до отъезда. Как скажешь. А что там у Стаськи? Здорово волнуется. Я давно ее не видела. Она дома? Надеюсь, что да. Я зайду на пять минуточек. Хочу ее повидать. Да, кстати, Лёка, тебе не нужны деньги? Какие деньги? Ну, чтобы чувствовать себя там независимо. У меня есть. Стася. Все получилось просто супер. Все, кто меня видит, Ахают! Тут к леке зашла Нателла. Она отпала. «Какая ты, — говорит, — красавица! Надо тебя с моим младшим сыном познакомить. Он как раз развелся. Нужен мне ее младший сын, как зайцу пистолет. Но я только мило улыбнулась. Она, небось, решила, что я просто зашлась от счастья, когда передо мной такая перспектива открылась. Но она, клевая тетка, и тайком от Леки сунула мне на дорожку... 500 баксов! Супер!» «Правда, я сделала вид, что совсем дура, испугалась даже. Ой, говорю, а как же на таможне вдруг найдут?» Она так снисходительно объяснила, что ничего страшного, до трех тысяч зелени можно без декларации. А если Лёка спросит, откуда бабки, я могу сказать, что мне их подарила Нателла. Лёка сразу поверит – Я, конечно, обрадовалась, еще бы пятьсот баксов. Нехило. О, скорее бы уже сесть в самолет. Лёка все еще дуется на меня, но в самолете сразу подобреет. Ну еще бы, драгоценную дочку, наконец, увидит».